Глава третья. Я ждал их в кольце солнечного света, в гостиной, разослав своих людей на всякий случай по самым дальним углам дома. Остаться я позволил только Карлу Тониусу, который проводил ко мне посетителей, и Гарлану Нейлу, прикрывавшему тылы. Рядом с Нейлом шла Ангарат. Я обнаружил, что безумно ревную. За свое телесное существование я любил только Ариан Род. Она погибла всего за несколько коротких месяцев до того, как я оказался изувечен и заточен в этом кресле, что каким-то трагическим образом оказалось даже лучше. Если бы Ариан Рот оставалась жива, я бы... покончил с собой. Покончил без всяких сомнений. Но она умерла раньше, и мне удалось справиться со всеми потерями. А теперь появляется этот допель-гангер. Картайская мечница, да более напоминающая мою давно утраченную любовь. Я поворачиваю свое кресло к Мизарт. Гидеон, объявляет она, рада тебя видеть. Как и я тебя, Эрмина. Не возражаешь против ментальной речи. Если хочешь, могу включить вокс-транслятор. Сгодится и телепатия, говорит она, присаживаясь на пуфик, застанавший под ее весом. Давайте представлю остальных, произносит она. Дмал Синг. крошечная женщина, удерживающая боевых сервиторов, кивает. Гончие сопят и скулят. Таркос Ментатор. Старый ученый, опирающийся на трость, также кивает. Шугурт, огрен, кланяется. Дознаватель Клод или дознаватель Гонзаль, также дознаватель Беллок. Мужчина и женщина в длинных плащах неожиданно встрепенулись. Беллок, улыбаясь, склоняет голову, и его лицо скрывается в обрамлении длинных белых прядей волос. Ангарат С. Свейдер. Высокорослая мечница, стоящая возле Нейла, даже не пошевелилась. Инквизитор Фэнкс. Человек в черном бронекостюме сотворяет знамение Аквилы. А это инквизитор Лилит. Пепельноволосая женщина в охряном платье одаряет меня почтительным кивком. Лилит, я читал вашу работу и был ею восхищен. Как понимаю, вы проявляете особый интерес к эльдарскому ксенотипу. Так и есть, сэр. Я, в свою очередь, тоже читала ваши работы и была ими восхищена, отвечает она. Благодарю. Что ж, раз уж мы теперь еще сильнее любим друг друга, произносит Мизард. «Давайте приступим к делу. Гидеон, тебе придется остановиться. Ты очень близок к тому, чтобы тебя заклеймили как отступника». Она поднимает левую руку и почти прижимает указательный палец к большому, демонстрируя, насколько незначительно это расстояние. Я открываю оконцы в передней панели своего кресла и демонстрирую синюю инсигнию. Я действую по положению об особых обстоятельствах, и лорду Роркену про это известно. Мизард складывает руки на груди. Его понимание подходит к концу. Пришло время остановиться. «Молох все еще на свободе», — встревает Тониус. «Это мой дознаватель Карл Тониус», — отправляю я. «Мы уже познакомились», — говорит Мизард. «Да, Молох на свободе, но он уже просто в бегах, и им могут заняться другие. Тебя же просят остановиться». «Просят». Мизард вздыхай. «Приказывают. Мы просили тебя в течение многих месяцев, но ты убегал от нас. Теперь речь идет о приказе». «От моего лорда?» Старший посол кивает. Фэнкс делает шаг вперед и вытаскивает из поясного мешочка опечатанный информационный планшет. Он неловко переминается, оглядывая мое кресло. «Могу ли я куда-нибудь... куда-нибудь его вставить?» «Есть у меня одна мысль на этот счет», — бормочет Нейл из противоположного угла комнаты. «Веди себя прилично, Гидеон», — усмехается Мизар. «Есть датапорт?» Я открываю его в боку своего кресла, и Фэнкс загружает планшет. Я открываю устройство, втягиваю его внутрь и выдвигаю в окружающем меня темном коконе гололитический дисплей, озаряющий меня виртуальным светом. «Официальное письмо записано лично лордом Роркином. Такое ощущение, будто я стою прямо рядом с ним. Он кажется утомленным, расстроенным. Он обращается ко мне по имени. Остальную часть послания я даже не слушаю. Больше мне ничего не надо видеть. Роркин — единственный человек, перед которым я отчитываюсь, и он сказал свое слово. «Все верно. Я возвращаюсь. Скажи, Армина! Все оказалось не так страшно, как ты ожидала. К счастью, Гидеон, послушай, ты должен понять, что никто не собирается тебя осуждать. Роркен доволен проделанной вами работой. Да и я тоже, черт возьми, на Юстисе вы совершили невозможное, остановили то, что могло бы уничтожить все и вся. Угу, значит, ты читала мой отчет? Тайны, прикрывающие тайны, говорит Лилит. Не это, сэр. А значимость случившегося вынуждает нас отозвать вас. Только одну энунцию и знания о ней, собранные вашей командой, необходимо исследовать во всей полноте. И, простите мне дерзость, краткого доклада для этого явно недостаточно. Кроме того, есть вопрос, касающийся самого Юстиса Майорис. Произносит ученый Ментатор, и его голос слаб, а слова неразборчивы. «И что же это за вопрос?» — спрашивает Тониус. «Об ущербе», — говорит Ментатор. «Разрушение, гибели людей». «И предполагается, что в этом виноват я?» «О, ради всего святого, Гидеон!» — произносит Мизард, вставая и оглядывая комнату. «На то, чтобы восстановить столицу субсектора, уйдет не один год. Весь регион находится в кризисе, ты понимаешь? В Кризисе!» Мне знакомо это понятие. 18 планетарных правительств готовы рухнуть. Экономический спад. Религиозный спад. Дознаватель Беллок говорил быстро, но спокойно. Люди теряют веру во власть Империума. Всеобщие волнения. На девяти основных планетах отмечены забастовки и случаи гражданского неповиновения. Мятяж на военно-космических верфях Лянка. Список можно продолжать. Не стану обременять вас мелочами, но вы должны понять. Да, если бы Молох преуспел, он разорвал бы весь субсектор, а может быть и сектор по швам. Вы остановили его, но цена, которую пришлось за это заплатить, все равно очень высока. Сектор Скарус получил серьезный ущерб и выведен из равновесия. Восстановление инфраструктуры потребует труда нескольких поколений. Мы нуждаемся в вашей помощи. Моей помощи? «Жизненно необходимо, чтобы и вы, и каждый член вашей команды прошли экстенсивный опрос», — говорит дознаватель Гонзаль. «Да, на это может уйти несколько месяцев, но мы сможем многому научиться у вас, Инквизитор, и полученные таким образом знания могут сберечь годы». «Проще говоря», — произносит Мизарт, — «нельзя устроить бардак в своей комнате и оставить его разгребать другим». Мне это известно, хотя я и старался избегать подобной волокиты. Но она составляет необходимую часть работы любого инквизитора. После преступления Гомека мне пришлось целых три года проводить совместно с Планетарным правительством разбор вопросов, касающихся восстановительных работ. После дела Нассара, моему старому наставнику Грегору Эйзенхорну, пришлось посвятить практически 10 лет своей жизни тому, чтобы убрать за собой на Мессине. После некронских войн инквизитор Биллок, будь благословенна его память, провел остаток своей жизни, восстанавливая власти и основы общественного устройства на звездах Тарквина. Мизард продолжает шарить по комнате взглядом. «Карл, не мог бы ты сбегать за вином и угощением для наших гостей?» «Без проблем, сэр», — кивает Карл. «Очень любезно с твоей стороны, Гидеон», — произносит Мизард, снова присаживаясь. «Но как же Молох?» — спрашивает Нейл. Все оглядываются на него. «Неужели я произнес это вслух?» — добавляет он. «Ладно. Что насчет Молоха?» «А что с ним?» — спрашивает Фэнкс. «Он на свободе. Спокойно разгуливает где-то. Где-то здесь». «Где именно?» — спрашивает инквизитор Лилит. «Где-то...» — пожимает плечами Нейл. «В бастине». «У нас нет никаких причин полагать, что он здесь», — говорит Фэнкс. «У вас?» — спрашивает Нейл. «Зато они есть у нас». «Докажите», — требует Клодель. Нейл медлит. «Я ему сочувствую. Он невероятно предан мне». «Так сразу и не объяснишь. Это...» «Догадка». Мизард уставилась на мое кресло. «Догадка?» «Не смотри на меня так, Эрмина. Догадка, да, догадка. Я чувствую это и пытаюсь сделать все возможное. Мы это учтем, и я верю тебе, но догадка...» «Он здесь». «Одного предположения недостаточно». «Я верю». Мизарт и Фэнкс переглянулись. «Молоха необходимо остановить. Слишком много лет он хозяйничал, он безумно опасен». «Именно поэтому я и отсутствовал столь долго, не отвечая на ваши запросы. Я должен остановить его!» «Вы слишком близки, Гидеон!» «Именно поэтому я и должен закончить начатое!» «Нет, вы слишком близки, Гидеон!» — повторила Мизар. Карл возвратился с подносом, на котором стояли бокалы, и главный секретарь взяла один из них. «Молох стал твоей немезидой! Вас объединяет общая судьба!» Ваша затяжная дуэль продолжается уже долгие годы. Вы с ним стали слишком близки, и это становится проблемой. Не могу в это поверить. Она отпивает глоток. Твое право, но со всей откровенностью говорю тебе, Гидеон, причина, по которой тебе никогда не уничтожить Молоха, кроется в том, что вы слишком сблизились, и ты уже не тот человек, который бы подходил для этого дела. Чепуха! Сколько раз вы его уже убивали? спрашивает Лилит. «Два? Три?» Он оказался живучим. «Для тебя он теперь практически неуязвим», улыбается Мизар. «Молоха нет здесь, Гидеон. Он удрал. Ты просто одержим и устал, а преследование продолжается слишком долго. Твоя помощь необходима в другом месте. Пусть кто-нибудь другой с более свежим взглядом на проблему выследит Молоха». «Может быть, ты и права. Уступаю я. «Да, я права. Кстати, вино неплохое». Мизард отставляет бокал. «Но вы должны мне поклясться. Но вы должны мне поклясться». «Мы весьма способны, инквизитор». «В этом я не сомневаюсь, сэр». «Мы найдем Молоха и свершим над ним правосудие», — произносит Лилит. «Могу я спросить, как вы собираетесь это сделать?» «Наши агенты». Кивает Мизарт. «Отправлены по всему субсектору, и некоторые находят серьезные следы. Фэнкс и его команда уже этим вечером покинут Танкред и направятся к Санкуру». Два дня спустя Лилит со своими людьми вылетает к Ингерану. Через шесть часов после ее отлета мой дознаватель Беллок возглавит группу, которая займется поиском среди мутных звезд. «Значит, говорите, у вас есть наводки?» «На Санкуре были обнаружены валютные счета, принадлежащие Молоху», — говорит Фэнкс. «К ним обращались в прошлом месяце. Это важная улика». «А я установила, что на Ингеране есть укрытие Когнитое, созданное Молохом», — говорит Лилит. «Там же есть владения, принадлежащие Орфео Кулину. Кто-то пытается их продать. Это также важный след». Благодаря анонимному денежному переводу коллекция диадандов, собранная Орфео Кулином, была отослана на NKG 3 недели назад, говорит Беллок. Она хранилась в гостиничном номере в Петрополисе, а на текущий момент значится в качестве груза космической баржи. Это мне известно. Не тратьте свое время впустую. Вы просто слепы на оба глаза. Там поглядим, пожимает плечами Беллок. Хватит, Гидон! Вы можете теперь остановиться и передохнуть, говорит Мизард. Да, верно, отвечаю я. Теперь это ваша проблема. Только не приходите ко мне плакаться, когда... Нельзя ли налить мне еще вина? Спрашивает Мизард, поднимая бокал. И вы собираетесь просто так это оставить? Спросила Кара, как только Мизард ушла. Думаю, да. Неужели тебе и в самом деле хочется угробить остатки своей жизни на охоту за Молохом? Она стоит возле меня во внутреннем дворе дома. Вечер протянул длинные серые тени. «Нет», — отвечает она и смотрит на меня. «Потому что я не думаю, что на это уйдет вся наша жизнь». «Потому что мы близки». «Потому что мы близки. Вы верите в это, и Пейшенс тоже. Вы чувствуете его след». «И все-таки это только догадка». У меня нет никаких твердых доказательств. Мне было весьма неприятно объяснять все это Мизард и ее людям, пытаться оправдать... Что? Грегор научил меня следовать своим инстинктам, но он также предупреждал меня против того, чтобы это стало навязчивой идеей. «Да, про это он мог рассказать», — улыбается она. «Мы сражаемся с Зигмундом Молохом целую жизнь, Кара. Мизард права». «Это дело стало слишком личным. Я становлюсь слепым, так что мне придется отступиться. И мне не уйти от участия в восстановлении Юстиса Майорис. Они были правы в каждом слове. Более того, мне кажется, что они были даже слишком дипломатичны, учитывая сложившиеся обстоятельства. У меня есть и другие должностные обязанности. Я разбил Молоха на голову и должен тем удовлетвориться». «Да, во имя трона». Пускай другие тратят свои дни на охоту за этим умалишенным выродком. Кара качает головой и садится на одну из каменных скамей. За прошедшие годы я привык к тому, что она восхитительна. Она не так красива, как Кыс, но ее красота теплее, привлекательнее, а тело женственнее. Я даже познакомился с ее телом изнутри, неоднократно надевая его. Кару я могу с наибольшим правом назвать своей любовницей, хотя бы и в таком извращенном смысле. А теперь в ее жизни появился другой. Человек, способный подарить ей то, чего никогда не смогу дать я. Простые радости жизни. Мне известно, что и она понимает это. Теперь ей более чем неприятно мысль о том, чтобы я влез в ее тело. И я ругаюсь на себя, но не могу не чувствовать себя рогоносцем. Меня удивляет, и в этом очень трудно признаться, восхищает ее стойкость. «Так что насчет важности завершения дела?» — спрашивает она. Ее слишком переоценивают. «С каких пор?» — фыркнула Кара. «Грегор всегда стремился к предельной завершенности». И вспомним, чем для него это кончилось. Это не для меня. Я радикален ровно настолько, насколько это удобно, и не собираюсь погружаться глубже и превращаться в отступника. Я чувствую внезапно поднявшиеся в ней разочарование хотя и не касаюсь ее сознания. Она просто не может этого скрывать. «А что насчет всех остальных, Гидеон?» спрашивает она. «Что? Неужели вы не думали о том, что и нам необходима эта завершенность? После того, что случилось на Маджискусе ради Норы, Уилла и Элины, ради Зефа?» «Это низко с твоей стороны. Зато правдиво». «Служение уже само по себе награда». «Не совсем», — произнесла она, поднимаясь. «Хотя вам, возможно, это и подходит». «Я думал, что ты обрадуешься». «Обрадуюсь?» «Мы пробудем здесь еще неделю, чтобы привести все дела в порядок, а затем возвратимся на Юстис Майорис. Как только мы окажемся там, начнется длительный, обстоятельный процесс оценки нашей деятельности и составления отчетов. Команда окажется на отдыхе». «Самое время для пересмотра своей жизни и ее реорганизации, для перемен. Мне казалось, что ты будешь рада такой возможности». «И снова, что значит рада?» «Я чувствую кое-что, излучаемое твоим сознанием, Кара, и мне кажется, я понимаю, в чем дело. Нет ничего особенного в моем сознании. Кое-что... Нет там ничего! Можете даже влезть в мою голову, если вам так хочется. Любуйтесь!» но хватит строить предположение, видя только поверхностные чувства. Там нет ничего особенного. Хорошо. Я честно говорю. Я понял. Она уставилась на меня и кажется сердитой. Или виноватой? Не стану проникать в твое сознание. Я доверяю тебе. На какой-то мимолетный миг Кара опускает глаза, а затем разворачивается, чтобы уйти. «Нам необходимо закончить дело», — произносит она. «Мы это уже сделали, на Юстисе Майорис. Теперь осталось только убрать за собой». «Но у вас была догадка», — говорит она. «Ваши инстинкты подсказывают, что он здесь». «Кара, мне крайне неприятно унижаться в твоих глазах, но, скорее всего, я просто занимался самообманом. Мне хотелось покончить с Молохом, а мысль о тяжкой рутине, ожидающей на Юстисе, была слишком непривлекательна. Вся эта погоня превратилась в замещающую деятельность. Я просто оттягивал неизбежное. Да, у меня возникла догадка, но только догадка. А они не всегда верны. Далеко не всегда. «Ваши всегда», — произносит она. «Трон. Эти слова теперь будут преследовать меня». «Не на сей раз. Молоха здесь нет». Моя догадка оказалась пустым звуком. Пора остановиться и заняться чем-нибудь полезным.